Старые друзья. Вдруг на поверхности моря показались акулы. Огромные, страшные рыбы с острыми зубами, широко открытой упастью. Они погнали за пиратами и скоро проглотили их всех до единого. Туда им и дорога. — сказал доктор, — ведь они грабили, мучили, убивали ни в чем неповинных людей, вот и поплатились за свои злодеяния. Долго плыл доктор по бурному морю, и вдруг он услышал, что кто-то кричит «Боэн! Боэн! Баравэн! Боэн!» бо На зверином языке это значит «Доктор, доктор, останови свой корабль!» Доктор спустил паруса, корабль остановился, и все увидели попугая Корудо. Он быстро летел над морем. «Корудо, это ты?» — скричал доктор. «Как я рад тебя видеть! Лети же, лети сюда!» Корудо подлетел к кораблю, сел на высокую мачту и крикнул. «Посмотри-ка, кто придет за мною вон там, у самого горизонта, на западе!» Доктор поглядел в море и увидел, что далеко-далеко по морю плывет крокодил, а на спине у крокодила сидит обезьяна Чичи. Она машет пальмовым листом и смеется. Доктор сейчас же направил свой корабль навстречу крокодилу и Чичи и спустил им с корабля веревку. Они скарабкались по веревке на палубу, кинулись к доктору и стали целовать его в губы, в щеки, в бороду, в глаза. «Как вы очутились среди моря?» — спросил у них доктор. Он был счастлив, что снова увидел своих старых друзей. «Ах, доктор!» — сказал крокодил. «Нам так скучно было без тебя в нашей Африке! Скучно без Кики, без Аввы, без Бумбы, без милой хрюхрю -хрю. Нам так хотелось вернуться в твой дом, где в шкафу живут белки!» На диване ежик, а в комоде зайчиха с зайчатами. Мы решили покинуть Африку, переплыть все моря и поселиться у тебя на всю жизнь. — Пожалуйста, — сказал доктор, — я очень рад. «Ура — Ура! — закричала бумба. «Ура — Ура! — закричали все звери, а потом взялись за руки и принялись танцевать вокруг мачты. Ши тарита, тита дрита, ши вандада, ши мы родного айболита, не покинем никогда. Одна только обезьяна чичи -чи сидела в стороне и печально вздыхала. Что с тобой? спросил тени толкай. Ах! Я вспомнил про злую Варвару. Опять она будет обижать нас и мучить. — Не бойся! — тени толкай варвару уже нет в нашем доме. Я бросил ее в море, и она живет теперь на необитаемом острове. — На необитаемом острове? — Да. Все обрадовались. И Чичи, и Крокодил, и Коруда. — Варвара живет на необитаемом острове. «Да здравствует Тениталкай!» — закричали они и опять пустились танцевать. «Шивандары, шивандары, фундуклей, дундуклей, хорошо, что нет варвары, без варвары веселей!» Тениталкай кивал им двумя головами, и оба его рта улыбались. Корабль мчался на всех парусах, и к вечеру... Утка Киков, забравшись на высокую мачту, увидела родные берега. «Приехали!» — закричала она. «Еще час, и мы будем дома! Вон вдали наш город, пин Но что это? Глядите, глядите! Пожар! Весь город в огне! Уж не горит ли наш дом? Ах, какой ужас! Какое несчастье!» Над городом пиндемонте Стояла высокая зарево. «Скорее к берегу!» — скомандовал доктор. «Мы должны потушить это пламя! Возьмемте ведра и зальем его водой!» Но тут на мачту взлетел коруда. Он поглядел в подзорную трубу и вдруг засмеялся так громко, что все посмотрели на него с удивлением. «Вам не нужно тушить это пламя!» Сказал он и опять засмеялся «Потому что это совсем не пожар!» «Что же это такое?» Спросил доктор Айболит «Иллюминация!» Ответил Коруда «А что это значит?» Спросила хрехрю «Я никогда не слышала такого странного слова!» «Сейчас узнаешь!» Сказал попугай «Потерпи еще десять минут!» Через десять минут, когда корабль приблизился к берегу, все сразу поняли, что такое иллюминация. На всех домах и башнях, на прибрежных скалах, на вершинах деревьев всюду светились фонарики, красные, зеленые, желтые, а на берегу горели костры, яркое пламя которых вздымалось чуть не до самого неба. Женщины, мужчины и дети в праздничных красивых одеждах плясали вокруг этих костров и пели веселые песни. Едва они увидели, что к берегу причалил корабль, на котором доктор Айболит воротился из своего путешествия. Они захлопали в ладоши, засмеялись, и все как один человек бросились приветствовать его. «Да здравствует доктор Айболит!» Кричали они. «Слава доктору Айболиту!» Доктор был удивлен. Он не ожидал такой встречи. Он думал, что его встретят только Таня и Ваня, да, пожалуй, старый моряк Робинзон. А его встречает целый город с факелами, с музыкой, с веселыми песнями. В чем дело? За что его чествуют? Почему так празднуют его возвращение?» Он хотел сесть на тени толкая и уехать к себе домой, но толпа подхватила его и понесла на руках прямо на широкую Приморскую площадь. Из всех окон глядели люди и бросали доктору цветы. Доктор улыбался, раскланивался и вдруг увидел, что к нему сквозь толпу пробираются Таня и Ваня. Когда они подошли к нему, Он обнял их, расцеловал и спросил, «Откуда вы узнали, что я победил Бармалея?» «Мы узнали об этом от Пенты», — ответили Таня и Ваня. «Пента приехал в наш город и рассказал нам, что ты освободил его из ужасного плена и спас его отца от разбойников». Тут только доктор увидел, что на пригорке далеко-далеко стоит Пента и машет ему красным отцовским платком. «Здравствуй, Пента!» — закричал ему доктор. Но в эту минуту к доктору подошел, улыбаясь, старый моряк Робинзон. Крепко пожал ему руку и сказал таким громким голосом, что все на площади услыхали его. «Дорогой, любимый болит мы так благодарны тебе!» за то, что ты очистил все море от лютых пиратов, похищавших наши корабли. Ведь до сих пор мы не смели пускаться в далекое плавание, потому что нам угрожали пираты. А теперь море свободно и наши корабли в безопасности. Мы гордимся, что в нашем городе живет такой храбрый герой. Мы построили для тебя... «Чудесный корабль, и позволь нам поднести его тебе в подарок!» «Слава тебе, наш любимый, наш бесстрашный доктор Айболит!» В один голос закричала толпа. «Спасибо! Спасибо тебе!» Доктор поклонился толпе и сказал. «Благодарю за ласковую встречу!» Я счастлив, что вы любите меня, но мне никогда, никогда, никогда, никогда не удалось бы справиться с морскими пиратами, если бы мне не помогли мои верные друзья, мои звери. Вот они, здесь, со мною, и мне хочется от всего сердца приветствовать их и выразить им мою благодарность за их самоотверженную дружбу». «Ура! — закричала толпа. — Слава бесстрашным зверям Айболита!» После этой торжественной встречи доктор сел на тени толкая и в сопровождении зверей направился к дверям своего дома. Вот обрадовались ему зайчики, белки, ежи и летучие мыши. Но не успел он поздороваться с ними, как в небе послышался шум. Доктор выбежал на крыльцо и увидел, что это летят журавли. Они подлетели к его дому и, ни слова не говоря, поднесли ему большую корзину великолепных плодов. В корзине были финики, яблоки, груши, бананы, персики, виноград, апельсины. «Это тебе, доктор, из страны обезьян!» Доктор поблагодарил их, и они тотчас же улетели обратно. А через час у доктора в саду началось великое пиршество. На длинных скамьях, за длинным столом, при свете разноцветных фонариков уселись все друзья Айболита. И Таня, и Ваня, и Пента, и старый моряк Робинзон, и ласточка, и хрюхрю -хрю, и чичи, и кика, и коруда, и бумба, и тенитолка, и авва, и белки, и зайцы, и ежи, и летучие мыши. Доктор угостил их медом, леденцами и пряниками, а также теми сладкими плодами, которые ему принесли из страны обезьян. Пир удался на славу. Все шутили, смеялись и пели, а потом встали из-за стола и пошли танцевать тут же в саду при свете разноцветных фонариков. Вдруг Пента заметил, что доктор перестал улыбаться, нахмурился и с озабоченным видом бежит со всех ног к себе в дом. «Что случилось?» — спросил Пента. Доктор ничего не ответил. Он взял пенту за руку и быстро взбежал с ним по лестнице. У самых дверей в прихожей сидели и лежали больные. Медведь, искусанный бешеным волком, чайка, раненая злыми мальчишками, и маленький мохнатый олененок, который все время стонал, так как у него была скарлатина. Его привезла к доктору та самая лошадь, которая если вы помните, доктор еще в прошлом году дал замечательные большие очки. «Посмотри на этих зверей», — сказал доктор, — «и ты поймешь, почему я так скоро покинул наш праздник. Не могу я веселиться, если у меня за стеною мои любимые звери стонут и плачут от боли. Доктор быстрыми шагами прошел в кабинет и немедленно стал готовить лекарства. — Позволь, я тебе помогу, — сказал Пента. — Пожалуйста, — отозвался доктор, — поставь-ка медведю градусник и принеси мне сюда в кабинет олененка. Он очень болен, он при смерти, его надо спасти раньше всех. Пента оказался хорошим помощником. Не прошло и часу, как доктор вылечил всех больных. Едва они стали здоровы, они засмеялись от счастья, сказали доктору Чика и бросили целовать его. Доктор повел их в сад, познакомил с другими зверями, а потом закричал «Раступитесь!» и вместе с обезьяной Чичи заплясал веселую звериную Ткеллу. Да так лихо и ловко, что даже медведь, даже лошадь не выдержали и пустились плясать вместе с ним. Так закончились приключения доброго доктора. Он поселился неподалеку от моря и стал лечить не только зверей, но и раков, и рыб, и дельфинов, которые подплывали к берегу вместе со своими детьми.